Глава 12 Говорит дежурный оператор систем дальней связи, майор Мауна. Требую представиться и сообщить, с какой целью была активирована дальняя связь. Адмирал Воробьев, Земная Федерация. Я коротко объяснил оператору, с какой целью установил соединение. «Чужак, я передам твои слова и информационный пакет командованию». «Для получения ответа выходи на связь через двое стандартных суток в это же время». Связь оборвалась, и я уставился на потемневший экран. «Адмирал, представитель Империи, прервал соединение», сообщила и Крейсера. «Каковы будут дальнейшие указания?» «Изгои. Нужно будет как-то наладить с ними общение», задумчиво произнес я. «Связываться с Империей не вижу смысла». Мы свой ход сделали, поделились информацией, теперь будем ждать ответный шаг. И думается мне, нужно устроить массовый допрос всех, кто недавно прибыл в систему. Особенно упор сделать на экипаже кораблей. Не поверю я, чтобы никто из них не знал способа, как связаться с отделившимся от империи государством. Это был настоящий допрос с применением спецсредств. Пришлось задействовать все медкапсулы на обоих кораблях и все равно поиск нужной информации затянулся. Двое суток ушло на то, чтобы выявить причастных к отчепенцам, и нам все же удалось выявить таковых. Ими оказались хозяин и по совместительству капитан одного из кораблей, занимавшийся контрабандой, и самый настоящий шпион, по случайности попавший на один из кораблей беженцев. Адмирал обратился ко мне из Кин, едва я ознакомился с информацией. Перейц, оказавшийся офицером разведки «Союза-трех», отказался сотрудничать на добровольной основе. А вот капитан грузопассажирского судна предоставил координаты точек выхода из гиперпространства в систему «Союза-трех». «Что не так со шпионом?» – уточнил я. «Чем он мотивирует свое нежелание сотрудничать?» «Причина проста. Среди нас, помимо перейцев, имеются представители других рас. Ты смотри, прям нацисты какие-то» что имперцы что этот союз давай ка этого шпиона на глубокое ментосканирование сдается мне там с разумом не все в порядке я оказался прав у разведчика стояли такие же ментальные блоки как у капитана орибу кто то ненавязчиво внушил офицеру разведки что все иные расы зло Надо заметить, что представителю Союза воздействовали на разум гораздо тоньше. Я бы сказал, ювелирно, по сравнению с представителями империи. И скину понадобилось вдвое больше времени, чтобы обнаружить блокировку. Софа! Соедини меня с контрадмиралом Тихоновым и капитаном Шрекуса. Отдал я приказ, приняв решение. Засиделись мы, пора совершить пару визитов вежливости. Когда командующий обороной Коры услышал, что корабли Земной Федерации покидают систему, первым его вопросом было «Куда?». «Капитан, наших сил недостаточно, чтобы справиться с сверхтяжелым кораблем бессмертных. Нужны союзники, а империя дала нам понять, что не заинтересована в сотрудничестве. Прошло больше двух суток с момента сеанса дальней связи, а мы так и не получили никакого ответа». Что нам делать, если во время вашего отсутствия в систему вернутся инсектоиды? Офицер понимал, что у них нет ничего, что можно противопоставить врагу. Думаю, бессмертных не заинтересует кора. Планеты с искусственной атмосферой никогда не подвергались посеву. Трофей без сомнений заинтересует противникам. Более того, враг попытается вернуть над судном контроль. Поэтому мы превратим трофейный корабль в одну огромную мину. Есть высокий шанс причинить с его помощью ущерб вражескому судну. Капитан, получив конкретный план действий, разработанный накануне Искином, разорвал соединение, отправившись выполнять приказы. «Михаил, думаешь, у нас есть шанс?» В лоб спросил контрадмирал. «Святослав, ты слышал, что портальное кольцо срабатывало на выход. Значит, у нас есть шанс вернуться в свою галактику и прийти сюда уже в составе флота». Для этого необходимо найти ключ активатора, который, как показывают новые данные, имеется в нескольких экземплярах. Я бы оставил здесь корвет на всякий случай. Во-первых, есть шанс, что командующий направит к порталу новую исследовательскую группу, а возможно и несколько кораблей. Второе, вряд ли. Никто не знает, что здесь имеется улей бессмертных, и нет никаких гарантий, что корабли, затянутые в кольцо, уцелели. Неоправданный риск. А вот продолжить исследование тут я соглашусь. Другое дело, сколько все это займет времени. У нас, судя по скудным данным, полученным от беженцев, его крайне мало. Я очень надеюсь, что командующий вражеским флагманом не в курсе, где находится ключ-активатор. Я все-таки выждал еще одни сутки в надежде, что среди имперцев найдутся разумные головы, но, увы. Поэтому... Оставив один из корветов, на который таки удалось установить систему маскировки, Персей и Басов начали разгон. Через несколько часов тяжелый крейсер ушел в гиперпрыжок. «Софа, доклад!» Потребовал я, едва мы покинули обычное пространство. Все же переустановка гипердвигателя дело рисковое, хоть и относительно. Пробный прыжок, занявший всего шесть часов, прошел штатно, но в текущей ситуации лучше перестраховаться. Прокол гиперпространства прошел успешно. Все системы корабля работают штатно. Успокоила меня ИИ. В таком случае пригласи капитана контрабандиста в столовую. Хочу побеседовать с ним. Отдал я приказ, поднимаясь кресла. Адмирал, лейтенанты Кониса и суширу просят посетить инженерный отсек. У них появилась новая теория относительно работы врат. Передаем, им, буду через час. Разговор с капитаном вышел коротким. Выяснилось, что все его посещения миров Союза Трех каждый раз ограничивались как по времени, так и в свободе действий. Его корабль при выходе из гиперпрыжка встречал грузовоз и пара корветов. Контрабанда быстро перегружалась на судно, взамен наш капитан получал контейнеры с товаром, обычно это был редкий в империи металл. Едва сделка завершалась, как контрабандисты намекали, что пора покинуть систему, так как гостеприимство скоро закончится. Похоже, в мирах Союза Трех царил тоталитарный режим. Ученые меня огорчили. Им удалось выяснить, что активация врат с этой стороны была проведена не с помощью ключа-активатора, а с помощью чего-то иного. «Адмирал, мы предполагаем, что имперция и Союз Трех не имеет никакого отношения к активации портального кольца с этой стороны», сообщил Каониса. «Могу предположить, что это были создатели врат». С чего вы сделали такие выводы? Нам только что удалось расшифровать еще один блок данных. Слово взял лейтенант Суши.ру. Во время прохода через портальное кольцо с объекта снимается несколько параметров, таких как длина, масса, объем и количество живых организмов. Так вот, нам удалось узнать объем покинувшего эту систему судна, и он вдвое превышает улей бессмертных. Значит, все-таки столица империи, задумчиво произнес я. Товарищи офицеры, продолжайте исследование. После беседы с инженером и техником я направился в отсек с капсулами симуляторов на запланированную тренировку. Семь дней полета в гиперпространстве нужно было чем-то занять. К тому же, получив от научной группы новые данные, я понял, столкновения с ульем не избежать, а значит, нужно готовиться к бою. Софа, нагрузи нашего шпиона информацией по бессмертным чтобы он смог передать своему командованию. «Обязательно покажи все, что произошло вблизи коры. Пусть знают, что угроза уже стоит на пороге и стучится в дверь». Неделя гиперперехода пролетела в подготовке. Члены экипажа, набранные уже в этой галактике, отлично вписались в команду и почти дотягивали до стандартов земной федерации. Ментальная установка на лояльность позволяла не опасаться бунта или саботажа. К тому же на судне уже присутствовали представители расы перей. Пару раз удалось пересечься в кают-компании с лейтенантом Кианой, во время которых нам удалось получше узнать друг друга. Постепенно между нами выстраивалась незримая связь, нечто большее, чем просто симпатия. Я бы мог давно перейти к решительным действиям, но стоило мне представить лицо той, которой больше нет. Адмирал, до выхода из гиперпространства осталось 30 минут, доложил Скин, застав меня в инженерном отсеке. «Передай на мостик, что я прибуду через 10 минут». Приказал я, размышляя тем временем над полученной от инженера информацией. Лейтенант Куониса сообщил, что прошедший через кольцо гигант, если и имеет отношение к создателям врат, то весьма относительное. Мы полностью расшифровали блок данных с параметрами, проходящих сквозь врата тел. И судя по массе, галактику покинул грузовой корабль, причем не с пустыми отсеками. Более того, на борту не было ни одного живого организма, судно полностью автоматизировано. Если бы в системе были спутники дальнего сканирования, нам удалось бы установить, с какого направления прибыл этот корабль и приблизительно вычислить, где он так плотно заполнил грузовые отсеки. В рубке управления царила напряженная атмосфера. По факту мы держали курс в систему, где нам не будут рады, а, возможно, проявят агрессию. В этой галактике мы чужаки, а чужаков никто не любит. До выхода из гиперпространства осталось 7 минут. Очередное сообщение из кино застало меня уже на мостике. «Всему экипажу! Режим герметизации!» Отдал я приказ, активируя шлем бронескафа. Часть данных с тактического экрана переместилась на забрала шлема. Потянулись минуты ожидания. Адмирал, до выхода из гиперпространства осталось 30 секунд. Сердце сжало в предчувствии неприятностей. Не размышляя над причиной тревоги, отдал очередной приказ. «Готовиться к бою!» До выхода из гиперпространства осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Легкий толчок, словно крейсер пробил тонкую преграду, и тут же рубка управления наполнилась звуком тревоги. На тактическом экране, на небольшом отдалении от точки выхода, стали проявляться красные метки кораблей вероятного противника. «Адмирал, фиксируем множественные цели. В часовой доступности обнаружен корабль класса «Улей». Мы прибыли в систему вовремя. Четырнадцать кораблей среднего класса под прикрытием сотни малых, выстроившись полукольцом, сближались с флагманом бессмертных. И я, в отличие от командующего флотом Союза Трех, знал, что все они обречены на гибель. Софа, срочно соедини меня с контр-адмиралом Тихоновым. Галактика Млечный Путь. Рука Фариона. Флагман Земной Федерации. Сфероид Лиана. «Командующий, полковник Чурису запрашивает видеосвязь», — произнес Искин. «Соединяй», — прозвучал спокойный голос человека, по праву считающегося самым могущественным разумным в галактике Млечный Путь. Едва перед командующим развернулся экран видеосвязи, он коротко бросил. Чурису, сразу к делу и без чинов. «Федор, мне нужна еще пара дней», — чтобы восстановить поврежденный куб. Но даже сейчас я с уверенностью заявляю, корабли, прошедшие через портал, уцелели. Во всяком случае, Басов и Персей. Двое суток, чурисом. У тебя есть двое суток, чтобы восстановить портал.